Глава 4. Бауэр говорил правду. Ужин из морепродуктов оказался потрясающим, а поездка на вертолёте — самым впечатляющим приключением в жизни Сейдж. Дорога заняла всего полчаса, но Сейдж успел налюбоваться огнями ночного города внизу и сиянием звезд в вышине. Когда они приземлились, оказалось, что у ти -Джея есть еще один автомобиль. Сейдж не понимал, чему тут удивляться. Но, тем не менее, она удивилась. На этот раз он прокатил ее на шикарном внедорожнике. Пока они ехали, Ти Джей объяснил, что любит выезжать в горы, но было бы глупо отправляться туда на спортивной машине. «Действительно, если у тебя куча денег, почему бы не позволить себе столько машин, сколько тебе хочется?» «Видишь, от моего дома до больницы всего 15 минут езды», — сказал Ти Джей, когда после ресторана Сейдж согласилась осмотреть клинику «Хайсайт». «Думаю, ты придешь в восторг», — бросил те джей припарковав машину и заглушив мотор. «Ты не заставишь меня передумать». «Я предлагаю конструктивную беседу, а не спор». «Так я тебе и поверила». Они вышли из машины, и Сейдж обратила внимание на то, что вход в здание и парковка хорошо освещались. В светлом и просторном вестибюле находилось несколько зон отдыха и длинная стойка регистрации, за которой сидело несколько медсестер. Две из них посмотрели в их сторону и любезно поздоровались. Сейдж и Ти Джей не успели подойти к стойке, как в вестибюле появилась худенькая женщина тридцати с небольшим лет пиджаки и прямой юбки. Ее темные волосы были аккуратно заплетены в косу, и она всем своим видом излучала сосредоточенность и профессионализм. Мистер Бауэр, рада видеть вас, сказала она, тепло пожимая руку Тиджею, а потом выжидательно посмотрела на Сейдж. Это моя знакомая, Сейдж Костас. Сейдж, это Натали Моро, помощник заведующего клиникой «Хайсайт». Рада познакомиться. Сейдж начала подозревать, что Ти предупредил работников клиники, чтобы произвести на нее самое благоприятное впечатление. Прошу прощения, что заглянул к вам без предупреждения. Мы рады видеть вас любое время. Сейдж с недоверием следила за их разговором. У Сейдж есть сын девяти лет который сейчас болен, и я надеюсь, что мы могли бы показать ей, как тут все устроено». «Мне очень жаль», — искренне сказала ей Наталья. «Я могу поводить вас по клинике прямо сейчас и отвечу на все ваши вопросы. Мы не хотели отрывать вас от дел. Может быть, одна из медсестер могла бы составить нам компанию», — предложил Ти Джей. «И речи быть не может», — тоном нетерпящим возражений заявила Натали. «Вы не отрываете меня ни от каких дел. Думаю, нам лучше начать с зоны отдыха и ресторана». На первом этаже находится несколько зон отдыха для посетителей, пояснила она, обращаясь к Сейдж. Конечно, у нас есть зоны отдыха и для пациентов тоже. Она пошла по коридору и позвала их за собой. Следуйте за мной, и я покажу вам наш кафетерий, который мы разделили на две зоны. И теперь у нас есть ресторан с полным набором услуг и кафе-бар. Последние четыре года мы уделяем особое внимание питанию и пациентов, и посетителей. Наш главный повар запустил несколько инновационных программ, включая использование органических продуктов и продуктов местного производства. «Красиво оформленная и вкусная еда вызывает аппетит у наших пациентов, идущих на поправку», – улыбнулась Натали. Сейдж внимательно осматривалась по сторонам и приходила в неописуемый восторг. Все вокруг было самого лучшего качества. Ни один человек, которого они встретили по дороге, не спешил и не выглядел подавленным. И Сэдж казалось, что они не в больнице, а в какой-то гостинице. Затем Натали провела их в одну из палат. Это стандартная палата. У нас все палаты рассчитаны на одного человека, но стены можно сдвигать. Случается, что пациент предпочитает, чтобы в комнате с ним находился кто-то еще. Потом у нас есть зона отдыха для пациентов, где они опять же могут общаться друг с другом. А для маленьких детей в отделе педиатрии есть игровые комнаты. В каждой палате есть средства для связи и развлечений. Сейдж глянул на широкий экран на стене и клавиатуру на столике с колесиками. Вы хотите сказать, что пациенты могут проверять свою почту и выходить в интернет? Да. Конечно, многие слишком больны, чтобы воспользоваться всеми услугами, но когда они идут на поправку, мы стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя здесь как дома. В углу у окна стояло два кресла и небольшой столик между ними. Цвета в палате преобладали теплые, зеленые и рожеватые. Ни одного намека на бежевый. Теперь Сейдж понимала, почему Ти-Джей так ратовал за эту клинику. Но она по-прежнему держалась своего мнения. Элай прекрасно чувствовал себя в сэндби Пусть там не было интернета, но рядом находилась его мать. Это было намного важнее. «А вы можете рассказать об услугах, которые предоставляются онкобольным?» – спросил Ти-Джей. Они самые лучшие и самые прогрессивные на всю страну, с гордостью ответила Натали. Мы привлекли к работе лидирующих в своих областях врачей и научных сотрудников. — У вашего сына рак? — обратилась она к Сейдж. — Лейкемия. — Какие прогнозы? Ему на днях сделали пересадку костного мозга в больнице сэндби Это обнадеживает. ти -джей был нашим донором, — добавила Сейдж, — чтобы сделать ему приятное. «Вам повезло найти подходящего донора», — улыбнулась Натали. «Его состояние улучшилось. Сент-Би — хорошая больница. Я знаю некоторых ее сотрудников. Это любящие и превосходно знающие свое дело люди». Сейдж многозначительно посмотрел на тиджея. «Я заинтересован в том, чтобы перевести мальчика в хайсайт», — сказал он. «А я против», — возразила Сейдж. «Каждый сам для себя решает», — неодобрительно глянула на Ти-Джея Натали. К тому же сэнд намного ближе к моему дому, добавила Сэйдж. Я не спорю, что даже самые шикарные условия не заменят семью. Спасибо, сдавленно выдавила Сейдж. Я не говорю о том, что они не будут видеться. Начал защищаться Ти-Джей. Хайсайт находится далеко от Сиэтла, заметила Натали. И только тогда Сейдж полностью убедилась, что не было никакого сговора против нее. Она могла бы жить в апартаментах для родителей, предложил ти -Джей. У меня работа вмешалась Сэйдж следуя за ними к выходу из палаты. Мистер Бауэр остановилась на пороге Натали. «Мы очень вас любим и безмерно благодарны за вашу финансовую помощь. Сейчас речь не о моих деньгах». «Но тут решать Сейдж», — договорила та. «Это ее сын, и она знает, что лучше для ее семьи». Сейдж избегала смотреть на тиджея, но не удержалась. Судя по всему, он был не очень доволен, но, похоже, не собирался признаваться, что является отцом Илая. «У вас есть еще какие-то вопросы?» – спросила Наталья, обращаясь к Сейдж. «Нет, огромное спасибо, что уделили нам время. Пусть ваш сынишка поскорее выздоравливает». Тепло пожала ей руки Натали. «Если что-то случится, мы неподалеку. Но какой бы выбор вы ни сделали, он будет верным». Сейдж вдруг стала неловко за свои подозрения. Ей очень понравилась эта женщина, а также ей пришлось по душе все, что она увидела в Хайсайде. Но она не могла уехать из Сиэтла и не могла позволить ти -Джею разлучить ее с сыном. Ей не оставалось ничего другого, как верить, что Элай быстро поправится в сент и его не придется никуда перевозить. ти -Джей не мог понять, как так получилось, что он оплошал. Он рассчитывал, что Натали произведет неизгладимое впечатление на Сейдж, показав и рассказав, на какую первоклассную медицинскую помощь может рассчитывать Элай и он никак не ожидал, что та примет сторону Сейдж. Ему не хотелось заявлять, что он отец мальчика, что было бы несправедливым по отношению к Сейдж. К тому же Ти -Джей решил, что вторым человеком, который узнает правду, будет Элай. Может, он допустил ошибку. Зная Натали, что у ребенка есть не только мать, но и отец, она могла бы изменить свое отношение к данному вопросу. «Мне нужно заехать домой. Это по пути», сказал Ти -Джей, когда они снова сели в машину. «Но уже поздно. Мы ненадолго». «Ладно», — натянуто ответила Сайдж. «Ты злишься, и я расстроена. Ты не можешь принять правильное решение, не владея всеми фактами», — не сдавался Ти Джей. «Я уже приняла его. Ты слишком умна, чтобы приводить такой аргумент». «Ладно, я увидела Хайсайт. Очень хорошая клиника. Потрясающая. Я ни разу не сказала, что там плохо. Просто я не живу в этом городе». «Мы можем исправить ситуацию». Я не собираюсь уходить с работы. И не собираюсь съезжать со своей квартиры. Квартира не такая уж и хорошая, чтобы цепляться за нее. И ты можешь найти другую работу. Так просто, разозлилась Сейдж. Да, невозмутимо ответил ти -Джей, В этом городе полно работы. Для таких, как я, фыркнула она. Для всех. И что ты имеешь в виду? Он включил поворотник и свернул на дорогу, ведущую к его дому, рядом с которым находилось еще три поместья. В них жили Мэтт Сташий, Калебс Джулс и невеста Калеба Милиса со своим мужем Ноа. Я мать-одиночка без образования. Тут живет много матерей, которые... Подожди, что значит без образования? Ти Джей, после школы я нигде не училась. А как же все эти стипендии, которые тебе предлагали в разных вузах? Он знал, что ее звали к себе многие университеты. Как она могла отказаться от такой возможности? Я была немного занята. Слишком спокойно ответила Сейдж. Ты могла бы учиться заочно. Конечно, он понимал, что с ребенком в ее жизни появилось немало сложностей. Это не сработало. Почему не сработало? Что у тебя за отношения? Когда что-то важно для тебя, ты просто идешь и делаешь так, чтобы все получилось. Ты говоришь как человек, который понятия не имеет, что значит заботиться о ребенке, повысила голос Сейдж. Откуда такая уверенность? А ты представляешь, как это жить в общежитии с ребенком? В противном случае мне бы не дали стипендии, и мне пришлось бы платить за съемную квартиру, покупать еду, платить нянечки и учиться по вечерам вместо того, чтобы купать ребенка и читать ему сказки на ночь. А потом, когда Элай пошел в школу, за девять лет с такими-то мозгами она могла чего-то добиться. Ты хоть понимаешь, какие обидные вещи ты мне сейчас говоришь? Ты можешь пойти учиться сейчас, не унимался Ти Джей, припарковав машину между двумя гаражами во дворе. Тебе всего двадцать семь. Иди учись, получай диплом. Тиджей, отвези меня домой. До него дошло, что он слишком надавил на нее. Пойдем в дом. Не хочу. Мы на пару минуток, а потом пешком дойдем до вертолета. Она сидела какое-то время, не двигаясь, а потом нехотя расстегнула ремень безопасности и открыла дверцу. Тиджей винил себя за то, что обидела ее, но он не мог поверить, что она с такой легкостью махнула на себя рукой. Всегда существовали какие-то варианты и альтернативные решения любой ситуации. Просто нужно продолжать искать, пока не найдешь самое верное. Он поднялся по ступенькам и открыл входную дверь, и в прихожей тут же автоматически включился свет. Гостиная слабо освещалась лампочками, встроенными над камином, а в другом конце через стеклянную стену просматривалась терраса и освещенные цветочные клумбы. Сейдж замерла на пороге и молча осматривалась по сторонам. Мой дом слишком большой для одного человека, признал тиджей. Большой? Я бы сказала, огромный. Ага, я почти не поднимаюсь на второй этаж. А где же лестница? За углом, напротив кабинета. Понятно, тихо сказала Сейдж. Выпьешь что-нибудь? Мы ведь ненадолго. Может, холодного чая? Спросил Ти Джей. Он пересек гостиную и свернул направо в кухню открытой планировки. Напротив кухни разместилась столовая а за ней еще одна гостиная, где он проводил большую часть своего времени. Она выходила на террасу, где находилась еще одна небольшая кухня на открытом воздухе и ванная. «У меня есть холодное пиво», Ти -Джей жестом указал на гигантский холодильник. «И вино». Он обернулся и глянул на Сейдж, но та не сдвинулась с места. «Входи», — пригласил он, вернувшись обратно в прихожую. «А если точно, насколько ты богат?» Она выглядела немножко испуганной. — Не знаю, как ответить на твой вопрос. Но, наверное, сейчас я приблизился к тому уровню, что могу позволить себе очень и очень многое. — У тебя есть прислуга? — спросила Сейдж, нерешительно войдя в гостиную. — Один человек приходит убирать дом. И еще я пользуюсь услугами садовника. — Дом достаточно большой, — начал оправдываться Тиджей, но я живу тут один. Она заглянула в небольшой коридорчик слева, который вел в его кабинет, в спальню и выходил к лестнице на второй этаж. «Может, воды?» – предложил Ти Джей. «Ага», – рассеянно ответила Сейдж, выйдя в коридор. «Винный погреб закрыт, но я могу открыть его, если тебе интересно. Мне достаточно воды». Ти Джей тихо рассмеялся. Он предлагал ей взглянуть на погреб, но если бы ей приглянулось что-нибудь, он с радостью открыл бы для нее бутылочку. Когда он вернулся из кухни с двумя стаканами холодной воды, Сейдж куда-то подевалась. Наверное, поднялась наверх ти последовал за ней. «Здесь нет мебели», — заметила Сейдж, заглядывая в одну из спален. «Моя жена...» Он запнулся, а потом продолжил. Лорен хотела, чтобы у нас было несколько детей. Она говорила, что нам может понадобиться много спален. Извини, я не хотела причинять тебе больше сговорами о прошлом». «Ничего страшного», — рассказал ей о Лорен, пока они сидели у кровати спящего Элая. Кажется, она почувствовала, что ему не хочется продолжать этот разговор, и решила осмотреть оставшиеся пять спален. Тут поместилось бы три моя квартиры. «Да уж, места здесь хватает», — согласился Тиджей. Обычно он не поднимался на второй этаж, пустовавший без дела, но он ни за что бы не продал дом, дизайном которого занималась Лорен. А еще он не представлял, что мог жить в этом доме с кем-то еще, кроме Элая, что было попросту невозможно. Хоть Тиджей занимал твердую позицию в разговоре со своими друзьями в тот вечер, но он бы никогда не отобрал сына у Сейдж, и ни один суд в мире не встал бы на его сторону. Забавно, но в его доме было место более чем достаточно и для Илая, и для Сейдж. Тиджей на секунду задумался, какое идеальное решение проблемы. Он повернулся и испытующе посмотрел на Сейдж. В чем именно заключается твоя работа? Что? растерялся она. Чем ты занимаешься в Сиэтле? Я уже говорила тебе, я планирую мероприятие для общественного центра. Занимаешься административной работой? По большей части. Похоже на квалификацию в различных областях. ти -джей, не начинай. Сейдж тут же уловила суть дела. Сейдж, не надо отказываться от такой возможности. Ты могла бы жить здесь, ты и Элай. Судя по выражению ее лица, он слишком поторопился. Я хотел сказать... Она молча развернулась и зашагала к лестнице. «Это одна из возможностей», — последовал занятие Джей. «Нам следует обсудить этот вопрос. Тебе не придется платить за жилье, а школы здесь просто фантастические. Ты смогла бы найти себе работу, может быть, не на полный рабочий день. Могла бы пойти учиться здесь. Я платиновый спонсор местного университета, так что учеба для тебя тоже будет бесплатной. И дело не в деньгах. Хватит!» — крикнула Сейдж. «Прекрати!» Я замолкаю. Похоже, он зашел слишком далеко. Я не приеду сюда. Да, ты можешь навещать Илая. И мы что-нибудь придумаем, как нам быть. Но я не собираюсь отказываться от своего образа жизни ради твоего удобства. ти -Джею не хотелось признавать поражение. И он не хотел наблюдать за жизнью своего сына со стороны. Он мечтал о том, чтобы слышать, как у Илая прошел день в школе. Играть с ним в мяч летними вечерами. Укладывать его спать насыпать ему хлопья за завтраком и заклеивать пластыром его царапины и порезы. Ему хотелось быть сыном постоянно, а не по выходным два раза в месяц и на каждое второе Рождество. Теджей понимал, что Сейдж хотелось того же самого. Но чтобы такое случилось, в этом городе для нее должно было найтись что-то большее, чем бесплатное жилье. — Спасибо, — судорожно выдохнула Сейдж и направилась к выходу. — Нам нужно возвращаться в Сиэтл. Тиджи последовал за Сейдж, чувствуя себя обманутым и рассерженным на обстоятельства, в которых они оказались. Родители по всему миру жили со своими детьми. Такое положение вещей считалось естественным, и он не просил достать ему с небес луну и звезды. Чем он отличался от других? Почему они заслуживали большего, чем он? Хотя ти Джей прекрасно знал ответ. Эти родители любили друг друга. Но даже если не так, они жили в браке. И тут его озарило. «Подожди», — крикнул Джей. — «всего одну минуточку». Она взяла из-за дверную ручку, но остановилась, ожидая, что он скажет дальше. «Я поступаю несправедливо. Что есть, то есть», — немного расслабилась Сейдж. «И я не могу требовать, чтобы ты отказалась от своей прежней жизни ради бесплатного жилья». «Не можешь. Я должен предложить тебе что-то более существенное». Склонив голову напок, она озадаченно посмотрела на него. «Выходи за меня замуж». Сыч никак не отреагировала, и он подумал, что она просто не расслышала. «Раздели со мной мою жизнь. Всю мою жизнь!» — продолжил ти -Джей. Она потрясенно посмотрела на него, а потом истерично захохотала. Она закрывала рот рукой, но смех продолжал рваться наружу. «Что тут смешного?» — немного обиделся ти -Джей. «Это не смешно». Она убрала руку от лица и попыталась успокоиться. «Это нелепо. Зато тут есть логика у нас с тобой общий ребенок мы почти не знаем друг друга у нас будет брак по расчету тиджей вдруг представил ее в своей постели, и эта картинка потрясла его. он прогнал непрошенные мысли прочь и продолжил настаивать. посмотри на этот огромный дом мы абсолютно не будем мешать друг другу весь второй этаж будет в вашем с сыном распоряжении тиджей отвези меня домой. Сейдж выглядела печальной и уставшей, а еще очень беззащитной и беспомощной. А еще она казалась ему очень красивой, и ему захотелось обнять ее и утешить, притянуть к себе и поцеловать. «Что со мной не так?» — пробормотал он. «Ты устал. Мы оба очень устали. Может быть, согласился ти -Джей, Но его не покидало чувство, что между ними происходит что-то необъяснимое. Сейдж чувствовала себя полностью обессиленной но все равно не могла уснуть, потому что у нее из головы не шли слова Ти-Джея. Наверное, его предложение руки и сердца было самым ужасным за всю историю человечества. Но, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, оно было единственным, которое ей когда-либо делали. Она села на кровати и посмотрела на тусклый свет уличных фонарей, пробивавшихся сквозь шторы. По дороге проехала какая-то машина, посветив фарме на стену ее спальни. Тиджей нравился Сейдж. Он был подтянутым и сексуальным, а еще умным и очень богатым. Кто на ее месте отказался бы выйти за него замуж? Никто. Она отбросила покрывало в сторону и поднялась с кровати. Зайдя на кухню, Сейдж налила себе стакан воды. Нет, она не выйдет замуж за Тиджея, даже если у того был самый красивый дом на планете. все таки это не 1955 год и люди не обязаны жениться только потому, что у них есть общий ребенок. К тому же она совсем не знала те джея Они пересекались только в старших классах школы, хотя он уже тогда выделялся из общей массы, отличался решительностью, был сильным, и Сэйдж вдруг бросила в жар. А потом она услышала какой-то шум. Кто-то швырнул на тротуар бутылку, которая со звоном разлетелась на мелкие кусочки. Когда раздался сигнал входящего сообщения, Сэйч поспешила обратно в спальню. Извини, написал ей Тиджи, за что именно он просил прощения. За то, что потащил ее в свой город, за то, что давил на нее, чтобы она переехала туда, за то, что сделал предложение, или за то, что вел себя как какой-то идиот. Все в порядке, ответила она. Тиджей заслуживал свободы действий, хотя бы немножечко. Она огорошила его известием о том, что у него есть сын, и с тех пор он набирал обороты на каждом повороте. ти -Джей отчаянно хотел наладить отношения с сыном, и, что самое главное, не угрожал ей судом. Она вдруг протрезвела от этой мысли. Тиджей мог нанять самых лучших адвокатов и добиться того, чтобы большую часть времени Элай проводил с ним. сэйдж вздрогнула, когда телефон в ее руке зазвонил. Это был Ти-Джей. — ответила Сейдж. Ты не спишь. Мне захотелось воды. Она бы ни за что не назвала настоящую причину своей бессонницы. Мне тоже. Кажется, я начинаю различать, когда ты говоришь неправду, — улыбнулась Сейдж. Ты подловила меня, — хохотнул Ти-Джей. У меня был деловой звонок в Австралию. Понятно, — поникла Сейдж. Мне не хотелось казаться пафосным, поэтому я сказал, что захотел попить. Простишь меня?» Она не успела ответить, как за окном послышался звон еще одной разбитой бутылки. На этот раз очень близко от ее дома. Что это, встревожился ти Джей? Стекло разбилось. Ты босиком? Это не я, это на улице. Что там творится? Кто там шляется? Я еще не смотрела, наверное, подростки. Такое часто случается, помолчав спросил ти Джей. Не очень, иногда. Сегодня ведь суббота. И тут раздался громкий стук в дверь. «Что это было, черт подери?» «Кто-то стучит в дверь», — испуганно попятилась Сейдж. «Не отвечай». «Я не собиралась». «Он что, считает ее дурочкой?» «Я сейчас приеду». «Не говори глупости, дверь закрыта, они сейчас уйдут». «Ты вызвала полицию?» «А что я им скажу?» Сейдж не представляла реакцию полицейских на заявление, что кто-то стучится в ее дверь. В дверь снова заколотили. Калиста послышался чей-то пьяный голос — «Радость моя! Впусти меня!» «Они ошиблись домом, в трубку шепнула Сэйдж. Еще бы», — ответил Ти Джей. «Они уйдут». Она надеялась, что скоро. Дверь была заперта, но ее пугало, что кто-то по-прежнему пытался пробраться внутрь. Держа телефон одной рукой, второй она натянула свои джинсы, потому что одетой чувствовала себя более уверенной. «Сэйдж, ты меня не убедила. Я выезжаю». «Нет, Ти Джей, тебе ехать добрых 15 минут. Десять». Если только ты не будешь останавливаться на светофорах. Они уйдут прежде, чем ты приедешь. Снова раздался громкий стук в дверь. Сэйч не хотелось признаваться, но она надеялась, что Ти Джей проигнорирует ее протесты и все-таки приедет. «Открой дверь!» — крикнули с улицы. «Давай закажем пиццу!» — послышался еще чей-то голос. Узнав, что за дверью находятся два человека, Сэйч почему-то стало не так страшно. Она раздумывала над тем, чтобы крикнуть им, что они ошиблись домом. «Но разве можно угадать, как поведут себя ее непрошенные гости?» Сэйдж в ужасе смотрела, как дном заходила ручка на входной двери. «Я уже еду», — сказал Ти -Джей, и она подпрыгнула от неожиданности. Она успела забыть, что стоит с прижатым к уху телефоном. «Она что, поменяла замок?» — продолжился диалог за дверью. «Ключ сломан. Ключи не ломаются». «Может сказать, что они ошиблись домом? шепотом спросила Ти Джей «Нет, в квартире есть комната с запирающейся дверью?» «Нет, только ванная. Иди туда и закройся, и не клади трубку. Слушай, а где дерево?» Снова послышался голос за дверью. «Какое еще дерево?» «Огромное дерево! Черт, парень!» «Что такое? Мы не туда попали!» Сэйдж облегченно выдохнула. «Кажется, до них дошло», — прошептала она Тиджею. «Все равно, иди в ванную, я в двух минутах от тебя». Черт, пошли отсюда!» — сказал один из непрошенных гостей. «Вот мы с тобой напились!» «Кажется, они уходят», — прислушалась к звукам за дверью сэйдж «Ты в ванной?» «Нет, я возле двери. Они уходят». Когда стихли тяжелые шаги за дверью, сэйдж почувствовала, что у нее дрожат колен. За окном заскрипели тормоза. «Я тут», — сказал в трубку ти -Джей. «Они ушли». «Ты откроешь мне? Да, конечно. Она подошла к двери и, трясущейся рукой, повернула ключ. Привет, его глаза лучились теплом. Привет, ты в порядке? Она кивнула и попятилась, чтобы впустить его. Ты уверена? тиджей убрал свой телефон в карман и коснулся ее плеча. Да, я в полном порядке. Он с улыбкой разжал ее пальцы и, осторожно отобрав у нее телефон, выключил его, а потом обхватил ее руками и крепко прижал к себе. Сейдж закрыла глаза и прильнула к нему, находя утешение в его силе. «Ты напугала меня», — погладив ее по голове, прошептал ти -Джей. Он чуть наклонился и прижался щекой к ее щеке. Сейдж показала, что ее пронзило электрическим разрядом. Ее бросило в жар, и ее тело тут же ожило. ти -Джей замер, и она услышала, как он судорожно выдохнул. Он собирался поцеловать ее. Она чувствовала это каждой клеточкой своего естества. И Сэйдж очень хотелось ответить на его поцелуй. Тут зазвонил телефон, который Ти Джей сжимал в своей руке. «Это не я», — растерянно заморгал Ти Джей. Он отстранился и протянул телефон Сэйдж. У нее упало сердце. «Звонят из больницы».